Часть пятая. Кумчатся снаряды, кончится война. В узель ограде в сумерках одна. Будешь ты стоять у этих стен, у этих стен стоять и ждать меня ли, ли марели. Глава 23. В самолете она задремала и во сне опять летела под небом над водной зеркальной гладью с отблеском багряной зари от горбушки солнца. Когда открыла глаза, в иллюминаторе внизу плыли гористые острова с паутинками дорог, похожие на рельефные карты, какие в детстве они с Аришей Мастерили к уроку географии. Размазанный по картонке зелёный пластилин был равниной, коричневый собирали кучкой и вылепливали верблюжью спину горы. Сколупара изъятого надвое ореха изображала острова. Выкладывали её с карабейной спинкой кверху и любовались. Ну какая же красота! Ариша вся измазывалась, пальцы, нос, подбородок, Сидела разноцветная, как клоун, Лука выкосила глазом, Жалобно спрашивала хохочущую нюду. «Я красивая?» И та сквозь смех отвечала «Ужасно!» В соседнем кресле сидел молодой миссионер, Судя по всему, баптист. Всю дорогу он читал, или перелистывал какую-то книгу. Анна глянула мельком. Книга была пособием по делу увлечения пасты. Главки, названные умельно: "Устремись душой к небу", "Просветли зрение молитвой", "Хорошее, благостное". Пустая книжка. В начале полёта они перебросились несколькими фразами, и Анна, опасаясь душевной беседы, немедленно прикрыла глаза. Но сейчас он её подстёрёг. А может, заметил беглый интерес? Хотите посмотреть? спросил с учтивой готовностью. Нет, благодарю вас. Слишком торопливо. Неприлично. Но парень не зря учился на каких-то там курсах. по ловле человеков. «Вы представить себе не можете, какое просветление, какую ясность и пронзительность зрения посылает Господь после истинной молитвы», — проникновенно сказал он. «Что вы говорите?» — вежливо заметила Анна. «Да-да, вы будете потрясены. Ваша чувствительность обострится настолько, что вы сможете мысли читать. Но ну уж это вы хватили, дорогой мой, вяло отозвалась она. Кто в это поверит? И отвернулась. Внизу на морской сини стоял кораблик с белым пёрышком следа в корме. К Индианаполису подлетали в темноте Город светился внизу с густками бусин и огненной стружки, будто сметённый в угол земли гигантской метлой. Как обычно, Ильезар встретил её на своём старом форде. И сам уже старый, толстый, лысый. Когда впервые я натыскал его здесь, Несколько часов никак не могла привыкнуть к разительным переменам в его внешности. Оказалось, что его громадная голова была просто небольшой каткой для великолепного куста чернющих волос. И когда куст облетел, катка явила всю свою серотливую ветхость. Лишь крупный нос и иронично выторощенные глаза вишни были прежними. Он суетился, тяжело переваливаясь, шёл рядом, как всегда пытался отнять у Анны её невесомый рюкзачок, а в машине принялся укрывать ей ноги пледом. Ты просто одержишься, не о то говорю тебе, здесь такой говёный климат. Всё же это гениально, что ты научился водить, заметила она, как обычно. Это всё после смерти Абрама. Мне пришлось учиться жить одному. Он глянул на неё искоса и по-детски хвастливо закончил. И я научился. Подкатили к парк-редженси, двухэтажному зданию, какие в прежней цирковой жизни называли общежитием гостиничного типа, длинный коридор, из которого отворялись двери в крошечные квартирки. Две комнаты, ванная, ниша с плитой и шкафчиком. Поднявшись на второй этаж, они медленно, сейчас было заметно, как трудно ему идти, шествовали по коридору. Ильязар никогда не упускал возможности похвастаться неутой. Дочка приехала, Ильязар Маркович. Дочка, дочка. Что такое дочь, старые дуры? Совсем другой человек, возникший из мутного выброса твоего организма. Это не дочь. Это моя душа в зеркальном отражении. Двери многих комнат были распахнуты настяж, оттуда неслась русская речь. У нее был железный характер. Девяносто пять лет она хотела умереть, и она умерла. Ну, камон, что значит хотела умереть? Все хотят умереть. А очень просто. Вечером она сказала, все, я устала жить, довольна. И наутро ее нашли в квартире мертвую. Дверь она оставила открытой, чтобы замок не ломали. Ну, камон, а что она сделала? Ничего, умерла. У неё был железный характер. Она хотела умереть, и она умерла. Ты знаешь, сказал Илья зар горда, поворачивая ключ в замке. Я заказала обед в китайском ресторанчике тут неподалёку, и выглядит он заманчиво. Это прекрасно. Они вошли в комнату, которую он называл твоя. Здесь стоял диван, круглый обеденный стол, Серванты стулья. Направо дверь вела в спальню, такую же маленькую, аккуратную, до да потопна обставленную. Вполне киевская прибранная квартирка. На стене висела фотография умершего брата, который в плоскостном изображении ещё более походил на негатив или эзера. и казалось, был удовлетвон столь полным и окончательным воплощением. Анна всегда отводила глаза от этой фотографии. Вот ты и отвалилась, белая голова. Понимаешь, сказал Иезед, повязывая фартук на брюхе. Не хотел тащить тебя в нашу столовку, там обычная американская тошниловка. Ну «Мой руки, садись за стол, у меня все готово». Пока она мыла руки, он кричал из крошечной кухни. «Да, здесь полупансион, и я иногда питаюсь казенным хавчиком, но не каждый день ко мне приезжает мой ангел Нюта, а подумал я. Правильно?» «Правильно», — сказала она, выходя из-за кутка ванной. «Главное не сбиться с бодрого тона». и заставить себя хоть что-то проглотить. Китайская кухня бывает вполне пристойной. Она старалась появляться здесь при малейшей возможности. Даже к Сене чаще не вырывалась. И каждый раз выслушивала все новости жизни Илезера, начиная с 78 -го года, когда брат пинками пригнал его в благословенную Америку. Если бы кто-то сказал, что у Илье застремительно развивается Альцгеймер, Анна плюнула бы тому физиономию. Жить можно, продолжал он кричать, не замечая её. Раз в неделю они пригоняют автобус с негром шёфёром, которого почему-то нельзя назвать негром, а как ещё его называть, этого идиота, и он возит нас за продуктами. Я слышу, сказала она. Давай Чего там у тебя пожрать? Ты будешь смеяться, сказал он. Но укроп у меня свой. Видишь, на балконе ящичек? Дураки сажают цветы, а я пользу. Она прикрыла глаза и подумала: "Боже, никто. Никто, кроме неё, не может знать, что этот толстый и полусумасшедший человек с укропчиком на балконе" мог бы стать великим учёным и что его гений его доверчивую и трогательную суть затоптал ревнивый и жестокий белый оборотень ты просто мелочина отозвалась она надеюсь побудешь у меня хотя бы несколько дней каждый раз он надеется что она пробудет тут несколько дней Нет, мой дорогой. Завтра я должна быть в Чикаго. Уже заказала мотоцикл. За обедом она отчитывалась о делах. Он требовал мельчайших подробностей. И что ты сказала ему в ответ? Молодец. А он что на это? Какая чепуха. Там всё можно просчитать до миллиметра и вообще всё построить на вогнутых и сферических зеркалах. Правильно? И когда же он возвращается из Америки? Она увлеченно поддакивала ему, отвечала, парировала, задавала вопросы. Часто ей казалось, что она разговаривает сама с собой, а он с собой. И этот легкий, невесомый, как бы даже и не звучащий разговор за последние годы был чуть ли не единственным, что ее успокаивало. Его интересовала такая чепуха, что Анна диву давалась. Как этот гениальный мозг, способный к сложнейшим умозаключениям, может пытливо дознаваться, почему в цирке Дюссалей не оплачивают отпуска контрактникам? «Причем тут контрактники?» – спросила она. «Отдались тебе эти контрактники?» И, как бывало в последнее время, обнаружила, что не произнесла фразы, лишь продумала. "Ну, как тебе утка с аппетитом жуя, от чего его тройной подбородок дрожало колыхался, спросила Лиезер. Приличная, правда? Обалденная. Нет, именно этот ресторан не мог похвалиться лучшими образцами китайской кухни. Хочешь отдохнуть? спросил он после ужина. Приляг на диване, я сейчас притащу плед. Она сказала вдогонку: "Не надо, я не устала". Нет, не сказала, только подумала. Когда отыскав плед в шкафу, он вернулся в гостиную, Ньута уже спала в кресле, закинув голову, как набегавшийся ребенок. И лезар тихонько укрыл её, сел в кресло напротив и стал на неё смотреть. Иногда ему казалось, что она совсем не изменилась. Во всяком случае, с ней не произошло никаких досадных физических превращений, какие случаются с большинством людей после 40. Ну, понятно, это её цирковая выучка, мотоцикл, каскадёрская жизнь. идиотство, если вдуматься. Боже, какое идиотство вся жизнь этой дорогой девочки. И даже сейчас, сейчас эти знаменитые идиотские шоу, разве для этого создан её беспощадно ясный, мгновенный, острый ум, разве для того точит на божественных станках столь выдающийся экземпляры человеческой породы. Он неотрывно смотрел на неё и мог бы смотреть бесконечно, испытывая только покой и счастье от того, что она здесь. Иногда, как это ни дико, ему казалось, что смотрит он на самого себя, что это он сейчас чуть шевельнул рукой и вздохнул, не выплывая из сна. Странно. Близнец он своим подлинным духовным отражением чувствовал не брата, а эту девочку, случайно встреченную им 30 лет назад в клубе молокозавода. Его душа отражалась в ней так полно, так успокоенно. Никто не знал, что все долгие годы разлуки Разговаривая сам с собою, он то и дело повторяет ее имя. — Видишь, Нюта, я успел и посуду помыть, и брюки простернуть. Она спала минут двадцать и проснулась от громкого голоса в коридоре. — Фаня, учтите, я должна вам полтора доллара. — Ай, бросьте сказать! В комнате горела настольная лампа. В кресле напротив сидел Элиезер, притихший, грустный, со своим негативом за спиною. Вдруг ее нагнал спертый запах в темном запутанном коридоре его коммуналки на Подоле. Омерзительная, затхлая смесь гуталина, лыжной мази и подгорелой каши из кухни. Крадущиеся шаги за нею. И внезапный страх, от которого стало морозно коже головы. "Стой!" глухо бросил Обратень, нагнав её у двери и дёрнув за плечо. "Остановись!" Они стояли в тьме коридора и оба тяжело дышали, словно мчались на перегонки. Её убегающее пунктиром, прерывистое дыхание и его злобное сопение Я же запретил тебе приходить. Я велел тебе оставить брата в покое. Она молчала, не в силах отвести глаз от этого кошмара, мерцающие во тьме глухого коридора белые волосы и две белые брови, плывущие в пустоте. Ты слышала? Не понимаешь по-хорошему, настырная дрянь. Я тебе не дам свести его с ума окончательно. Я увезу его. Поняла? Увезу далеко и навсегда. Мне навсегда. Выдохнула она, ужасаясь тому, что сейчас произнесёт запретное, чего говорить нельзя, но не сказать невозможно. Ты умрёшь там очень скоро. Он останется один. И я найду его. Стема отреснула от его пощёчины, вспыхнула в зеркалах, ослепила так ярко, что сначала она даже не поняла, её ударили. Гадина, выдохнул он, повернулся и быстро удалился по коридору. Нет, Фаня, я долгов не люблю. Илезар пригнул пластиковую шею старой ещё Киевской настольной лампы, чтобы свет не бил Анне в глаза. Сидел, подперев толстую дряблую щеку, глядел на неё с тревогой. Бедняга, он так ждал, а она опять заскочила к нему на один день, да ещё и заснула. У тебя усталый вид. тихо проговорил он Ты совсем не отдыхаешь совсем Ты не была в отпуске много лет В отпуске О чём ты говоришь Тебе надо поехать в санаторий Она хмыкнула Отпуск санаторий Ты никуда не уехала из своего Киева никуда Он улыбнулся как ребёнок и сказал Я недавно вспомнил, как в детстве ты удивлялась, что я не умею читать твои мысли. Ты думала, что зеркальность как-то связана. Я действительно очень устала, знаешь. Перебила на его. У меня часто болит голова, но не это главное. Помедлила. Подняла на него глаза. Главное не это. Зеркала мутнеют, и лезер. Окисная плёнка, что ли? Она хмыкнула, хотела что-то добавить, но оборвала себя. Задумчиво повторила: "Старые зеркала нечем заменить". Он принёс чайник, налил из заварочного гжельского, добавил кипятку, нарезал и смохнул в её чашку с ножа. тонкий полусрез лимона или лезер, сказала она вдруг. Для чего я? И он в ответ не улыбнулся, как обычно. У него сжалось сердце. "Наверное, для того", проговорил он, помедлив, чтоб показать, какими люди могут быть, какими, собственно, Она поморщилась. Ведь я чудовище. Я в гроб вогнала своих родителей, Невинных людей, которые подобрали меня, Спасли мне жизнь и беззащитно любили. Я маршруту свела с ума, А отец, человек необозримый доброты и любви, Просто угас после ее смерти, Не в силах без нее жить. Я же бросила его одного доживать. Главный мол, чтобы христианность рала ему подстанеки и каши варила. Ну, деньги я ему посылала. Вот уж чего никогда мне не было жалко. Бумажек, денежной трухи. Серкала. Вот что меня волновало. Вот моя суть. Ни капли радости не принесла никому, одно только горе. Меня, знаешь, боятся уже. Ведьмой считают. В лицо это ещё не говорят, но многие думают, что моё участие в деле плохая примета. Вот и Филипп Гатье колеблется, иметь со мной дело или не стоит. Она подняла голову, мягко улыбнулась ему. Скажи, Леезер, неужели я калачивалась здесь только для того, чтобы отработать несколько цирковых трюков и придумать несколько зеркальных обманок? И это всё? Какой салют из всех орудий во славу абсолютного пшика? Ну уж То ты говоришь, наконец перебил он её негодуя. Ты не права? Нет, не имеешь права судить, и ты ни в чём не вольна. Он поднялся, толстый, нелепый, с дрожащими руками, которыми размахивал в этой маленькой комнате так неосторожно, что удивительно было, как не собьёт он лампы со стола или не смахнёт фотографии брата со стены. А вдруг ты сама просто ты, какая есть, надежда на будущую жизнь. Может ты такой привет создателя. Его улыбка, солнечный зайчик, который он, как ребёнок, пускает на землю, играет каким-то своим небесным зеркальцем, пытается обратить на себя внимание людей. Она невесело засмеялась, что ужасно его разозлило. "И ты всё врёшь на себя? Что ты всё врёшь?" крикнул он. "Ты прекрасна. Ты честный, прямой человек. Ты просто никогда не лгала, вот и всё. Вот и вся твоя беда". "Я лгала", возразила она. "Сегодня я похвалила эту жуткую утку из ресторана. Вот видишь?" сказала, но устала. Ты даже в такой чепухе не можешь заткнуться. Они замолчали. Сидели в полутьме, слушая замирающие звуки в коридоре. "Знаешь", сказал он. "Только тебе я могу сказать. После смерти Абрама мне стало гораздо легче. Это кощунственно". Нет. Ты единственный человек, которому я решился это сказать. Потому что я цинична и холодна, как болотная трясина, усмехнулась она и проглочу любое признание. Нет. Потому что ты спокойна и глубока, океанская впадина. В тебе утонет всё, любое моё признание, сказал он. Да. И исчезло пара глаз, которые всю жизнь взыскательно наблюдала за мной. Всю жизнь я прожил под прицельным взглядом своего отражения. Тот, кто думает, что близнецам легко, тот ничего не понимает. А сейчас я говорю ему: "Спи спокойно, Бума". И беру ещё одну конфету. Всё же не перебарщивай, заметила она. Он вдруг всхлипнул и торопливо оттёр ладонью глаза. Кроме Абрама, я был привязан только к одному человеку на свете, сказал он. К тебе. Я знаю. Я даже плакал, когда он меня увозил. Ну, успокойся. Это всё позади. Никогда не мог понять, зачем тебе понадобился тот мальчик. Твой муж оставь и то позади. Не говоря уже о никчёмных отношениях с этим пошлым музыкантом, без дома, без будущего, без Она молчала. Нет. Спохватился Илья Зар, конечно, он талантливый человек. Тот диск с концертами Вивальди, что ты привезла в прошлый раз, я просто затёр. Такое счастье слушать голос его фагота. Вообще это инструмент такой, будто тебе вслед договаривают что-то, прощаясь и прощаясь и прощаясь. Бесконечное прощание. Она всё молчала, прикрыв глаза. Но всё же я хотел сказать, что ты ещё молода, полна творческих сил, и такая разница в возрасте отнюдь не тебе надо о будущем думать, Ньютта. Мне уже не надо о нём думать. Оборвала она таким тоном, что Илья зарумал. Утро они позавтракали, как обычно, посидели над расчётами, которые она готовила для Филиппа, и она, как потом будет вспоминать Элезер в разговоре со следователем Интерпола, осталась довольна его похвалой. Записала кое-какие мелкие замечания, вообще была абсолютно спокойно и буднично. Словно вчерашнего разговора вовсе не было. После двенадцати какой-то юный афроамериканец, обалдуй со спущенными ниже задницы широченными джинсами, пригнал заказанный Анной спортбайк. И Лезер еще заставил ее на дорожку выпить чаю с куском киевского торта, купленного в русском магазине. «Это разве киевский?» — сказал он. помнишь настоящий киевский его выпекали на фабрике Карла Маркса в таких старинных закопчённых печах им было лет по 200 и когда проходила реорганизация и ремонт фабрики директор умный человек дал заменить всё кроме этих печей догадался что секрет вкуса настоящего киевского именно в них. Наконец вышли на улицу, расславались на ступеньках. Она не позволяла ему спускаться, чтобы не путался под колёсами в последние минуты, когда она осматривает шины, проверяет не капает ли масло. Элиезер не навидел миг Когда она надевала свой мотоциклетный шлем и эти огромные пухлые перчатки, мгновенно превращаясь в инопланетянку, удаляясь от него ещё до той минуты, когда мотоцикл фыркнет, рявкнет, захлебнётся лаем, и ни слова уже не будет слышно. Не слышно ни слова. Она же думала только о том, что сейчас, как обычно, он спросит. И он, как обычно, спросил, молящий на нее глядя, «Нюта, мой ангел, мы еще увидимся?» Она занесла ногу, села на байк, убрала подножку, обернулась. «Нет», — сказала она. Завела двигатель, тронулась с места, но совершив медленный круг по двору, вернулась к нему, стоявшему на ступеньках одинокой, рыхлой горой. Что-то с ногами, лезар, крикнула сквозь рокот мотоцикла. Ноги береги. Он стоял и смотрел, как удаляется её тонкая, бесконечно дорогая ему фигурка. по Голби-бульвар в сторону 86-й улицы. На пересечении с Меридиан Анна заложила мотоцикл в поворот, словно ткнулась в невидимое препятствие, пропорола его и исчезла. В лобби административного корпуса цирка Дю Салей стоял у стойки и говорил по телефону Рене Бурдье. увидев анну, запнулся на мгновение и поднял руку, приветствуя и одновременно пытаясь её задержать. она приостановилась, ожидая, когда он закончит разговор. не повернула головы в ту сторону, где в глубине вестибюля между двумя кадками с пальмами на высокой триноге выставили портрет в траурной рамке. Интересно. Рене здесь один или Софи. Этой паре танцоров было уже за 60. Когда-то в молодости они выступали в знаменитых дансингах Европы, оба подтянутые, вощёные, гибкие. При взгляде на смуглую, всегда покрытую медным загаром Софи, Анна почему-то вспоминала виолончель. ту, что стояла в темном закутке коммуналки, привалясь к стене лакированным бедром. Обоих танцоров, давно расставшихся, какой-то умник из кастинга разыскал по старым афишам. Их пригласили участвовать в эротическом шоу, где по замыслу режиссера и хореографа должны были быть прославлены все возрасты любви. И эта престарелая пара включилась в работу с таким остатним жаром, что даже, кажется, возобновила свой давний роман. Рене был дружелюбен, в свободный вечерок предпочитал выпить в компании и тогда становился немного утомительным. Вроде бы в юности дружил с Ид пиаф, в те годы уже угасавший и всегда старался намекнуть, что был весьма, весьма с нейу близок. Ну что ж, почему бы и нет? У него до сих пор великолепное тело. Лицо всё в мелких морщинках, но такая молодая стать, и у него, и у Софи внутри чувствовался тугой завод. как у заведённой до упора шкатулки, из которой бесконечной лентой изливается какой-нибудь ах, мой милый Августин или та же Лили Марлен. Анна любила смотреть их номер, которые они работали обнажёнными. Плавное сильное переплетение рук, бёдер и спин. Всегда в эти минуты думала о себе и о Сене. Наконец Рене опустил трубку и повернулся к Анне. «Ты уже знаешь?» — спросил он, махнув рукой в сторону треноги с портретом, внимательно вглядываясь в ее лицо. Вероятно, решил все немедленно выяснить на правах приятеля. Сейчас все станут вглядываться в ее лицо, но, в принципе, и искать в нем для себя мрачных предзнаменований. А многие благоразумно предпочтут на всякий случай держаться подальше. — О чем ты? — спросила она как можно спокойнее. — А ты в газетах не читала? — Я не читаю газет, Рене. — Как можно в наше время не читать газет? — Если ты хочешь мне их пересказать, начинай, а то я тороплюсь. Он еще тревожнее вгляделся в ее непроницаемое лицо. Вот и девочки на ресепшн жадно прислушиваются к разговору, и эти тоже. — Ты что, серьезно? — воскликнул Рене. — Элен погибла! Это новая русская гимнастка! Запуталась в лонже! Задохнулась в петле! О — О-о-о! Анна подняла брови, одновременно вспомнив, как это делала покойная. Это ужасно, бедняга. А что ты уставился на меня, рыная, как на пророка или ивью? Он на мгновение смутился, даже глаза отвёл, но упрямо проговорил: "Все уже знают, эн, что ты предсказала эту смерть". Хм. Вот цена Так говорит Заратустра. Женевьева уверяет, что ты знала. Правда, она совсем обезумела и вообще говорит о тебе ужасные вещи, но она всеми святыми клянётся, будто ты знала, что Елен погибнет. Если это так, не кажется ли тебе, э, что правильно было бы предупредить девушку? Не кажется ли тебе, э, сказала она. что я сейчас пошлю тебя к чёрту. Спустилась в лобби секретарь Шафиллипа. Госпожа Нестеренко господин Готье воспримет. И это смотрит во все глаза. Мы слишком жалкие, обрывистые, бесклявые. Хотела бы спросить, позвонит ли ей после грандиозной ссоры её Уильям, но боится до ужаса. Да. Девчонка меня попросту боится. Вот и всё, думала она, поднимаясь за секретаршей. Странно. Зачем тебе последняя сцена, которую сейчас проиграет этот лис? Что это, идиотская обязательность, бессмысленное стремление довершить начатое или душевная лень? с какой досматривают бездарный сериал, потому что не охота протянуть руку и выключить видик. Секретарша подняла трубку на своём столе. Господин Гаттье, госпожа Несиренко уже здесь. Окей. Окей. Пик Анне, явно заискивая, опасливо: "Прошу вас, входите". В дверях она столкнулась с Филиппом, который поднялся её встретить. Чуть не пала ему на грудь во внезапно отварённой двери. Эн рад тебя видеть. Садись, дорогая. Принести что-нибудь выпить? Бутерброды, кофе, ну, как знаешь. Что нового? Как съездила в Европу и так далее и тому подобное. Минут пять они говорили о положении маленьких передвижек Шапито в Европе. Филипп сидел с заинтересованным лицом, носком туфли, как обычно, проигрывая какой-то мотивчик. Нет, он не был доморощенным хитрецом. Он был корифеем интриги, а иначе не достиг бы своего положения. Самое интересное, что Анна ему нравится. И её идея нравится ему больше, чем другие. Но Филипп никогда не руководствуется первым душевным позывом. До да у него их и не бывает. Он не может позволить себе подобной роскоши. Филипп выстраивает масштабную карту сражения, учитывает малейшие особенности местности, рассчитывает правильную розу ветров, и всегда выигрывает. Если бы ты знал, подумала она, как легко мне за 3 минуты превратить тебя в абсолютного единомышленника, в пылкого соратника, такого, что ещё подгонять меня станет с нетерпением, скорее, скорее, когда же за работу. В год. Целый год она потратила на сохранение отношений на то, чтобы они по-прежнему уважали друг друга и ведь ясно, что его предупредительность на самом деле трусливая увертюра к отказу почему же он крутится как карась на сковороде сказал бы всё как есть дело жетейское о да ведь и этот её опасается Я встречался на днях с Дэвидом и Марком, э, обсуждали наши планы. Э, с удовольствием пригласили бы и тебя, но ты была в Европе. Не буду скрывать, твоё предложение весьма интересно. Весьма серьёзно и интересно. Э, хотя и дорого. Но дело не в дороговизне. Сейчас надо понять, насколько оно укладывается в общую концепцию спектакля. Ребята не уверены, стоит ли превращать шоу в огромный иллюзион? Это не иллюзион, возразила она. Не в чистом виде иллюзион. Мы же уже это обсуждали. Смешение жанров. Разве это не один из ваших принципов? Она вдруг страшно устала. Как бывало в последние месяцы, оборвала разговор, Уверенная, что галантно завершила беседу и распрощалась, и даже вышла, но обнаруживала себя в том же кресле бессловесную и обессиленную. Грань между словами внутри и словами произнесенными стиралась. До пленки истончились зеркала. Она сидела... Рассматривая большие цветные постеры спектаклей на стенах, не словом, не отвечая обеспокоенному её молчанием Филиппу. "Пойми, это ещё далеко не отказ", услышала Анна. "Просто мы должны просчитать затраты, всё взвесить, дай же нам время". Анна поднялась и пошла к дверям. "Эн?" позвал он. Она обернулась. Он щурился в нервной улыбке, расправлял бородку двумя пальцами, как расправляет юбку прилежная ученица. Да, ведь разговор надо закончить дружественно, оптимистично. Нет, это другое. Он колебался. Дранные мысли, дранные, как старые носки. Удивительно, такой умудрённый стратег многоуровневых интриг и так невнятен в мыслях здесь ходят разные сплетни насчёт того, что это наша гимнастка, несчастная русская, ты знаешь? я слышала, бросила она взглядом прочно усадив его в кресло. Ещё не хватало, чтобы он руки ей жал напоследок. Филип беспокойно двинулся, поёрзал и остался сидеть. Извини, я всё же хотел бы понять, растерянно протянул он. Честно говоря, все у нас ошеломлены, и я даже не представляю, как теперь отнесутся к тебе артисты, если мы всё же решим в пользу твоего оформления. Ты не хочешь как-то объясниться. Хочу, сказала она, и объяснилась длинной, аккуратно переведённой на французский фразой оценить и одобрить которую. Могли только её пьяные цирковые собратья до да шеферюги с молокозавода на незабвенной улице Желянской. И ей полегчало. После чего она вышла навсегда, вежливо притворив за собою дверь. Поднявшись к квартире Женевьевы, она помедлила и вдруг села на последнюю ступень, пережидая колотьбу в сердце. Это судорожное трепыхание в рёбрах стало возникать недавно. было безболезненным и даже щекотным, будто птенец пытается взлететь, трепещание опёрёнными крыльями. Длилось минут 5, не больше, оставляло после себя томительную слабость и погашенные зеркала. Рывком распахнулась дверь. На пороге стояла Женевьева. Вид довольно стерзанный. Дранные джинсовые шорты с бахромой и красная майка, чем-то залитая на груди. «Я видела тебя из окна!» — отрывисто бросила она. «Зачем явилась?» Анна поднялась со ступеньки. Видно было, что Женевьева пьяна уже несколько дней, и не только пьяна. Из отворенной двери несло смолистым запахом. «Зачем ты пришла?» — заорала она. Хриплое эхо прокатилось в подъезде, пересчитав этажи. Анна мягко втолкнула её в квартиру и вошла следом. Нам нужно объясниться, Женевьев. Её голос услышал говор. Из клетки, накрытой синим платком, раздался дребезжащий вопль: "Анна, ужас, ужас!" Видимо, Женевьева накрыла его, чтобы не мешал, и бог знает, сколько несчастная птица сидит в заперти и во тьме, питаясь только запахом отравы. Такой необычный запах. Гашиш? Не похоже. Гашиш, марихуана расслабляют, а Женевьева сейчас, похоже, на фурию. Анна сдернула платок, открыла клетку, сыпанула в плошку семечек из кулька. Бедный всклокоченный горбун сразу выбежал и уселся ей на плечо, в торопях что-то приговаривая, жалуясь и покусывая любимецы мочку. — Оставь его! — крикнула Женевьева. — Не сметь! Оставь птицу ведьма! Ведьма! Успокойся. Анна пересадила попугая на крышу клетки, по которой он принялся бегать, неуклюже переваливаясь. Она опустилась в кресло. Ах, вот оно что. На полу, на столе валяются пустые облатки от таблеток: спиды, кокаин. Да она просто с ума сошла, мешать траву со всякой дрянью. Ну что ты стоишь? спросила Анна: "Женевьев, сядь, ради бога, не ори и не бросайся. Я должна тебе что-то сказать. Ты способна меня слушать? Я знаю, кто ты", выпалила малышка. Она тяжело дышала, пот стел на лбу застарелой, сальной и спариной. "И я тебя не боюсь". "Ну вот отлично, сядь". Та продолжала стоять в дверях, на кику равно готова броситься на утёк и на пасть на лбу вздулись вены глаза все эти прожилок несчастная же Евгеева несчастная же Евгеева которая проживёт, к сожалению, долгую, долгую одинокую жизнь, частенько вспоминая вот эти минуты Я знаю, кто ты, повторила она. Нам бабушка в детстве рассказывала про таких, как ты. Они сначала змеёй вползают в душу, потом наносят удар. Чёрная злобная ведьма, ты насылаешь смерть. От тебя исходит зло, только зло. А я не знала, жалкая идиотка. Столько лет Говорт беспокойно перебирал лапами прутья, распахивал крылья, разивал клюв, бормотал своё: "Берегите попугая, ужас, Анна, ужас", клокотал, нервничал, не понимая, что происходит между двумя этими женщинами, которых он так любил. "Заткнись!" крикнула ему Женевьева, не отводя взгляда от Анны. словно боялась упустить малейшие её движения. Послушай, проговорила Анна. Мы ведь уже обсуждали это однажды, много лет назад. Я тебе рассказывала про случай в училище. Пойми, я просто зеркало, просто зеркало. Иногда мне что-то показывают, но мне не позволено ничего исправить. Я только отражаю. Мы вообще ничего не можем изменить, Женевьев. Просто все читают эту книгу по складам, по слову, по строчке, запинаясь на каждой букве. А я знаю всё содержание, но не могу заставить автора переписать страницу. Нет, нет, забормотала Женевьева. Ты изговариваешь меня ведьма. Я всё поняла, когда уже было поздно, когда погибла моя любимая. И я хочу подохнуть. А ты её крика у Анны в груди опять затрепыхал крылышками птенец. Она непроизвольно сморщилась, и это привело же не в Еву, в особенную ярость. Это ты. Ты послала её на смерть, равнодушная, злобная, завистливая змея, холодная как камень, бесчувственная тварь, колдунья. Да, подумала Анна. Судя по всему, она заперта здесь уже несколько дней и напичкана всякой дрянью, уж очень агрессивно. Дай руки, сказала Анна, потянувшись к Женевьеве. Тебе станет легче. Поди сюда. Я приведу тебя в чувство. Та захохотала, отпрянула ещё дальше. Думаешь, я совсем беззащитная дурочка? Ты вертела мной столько лет. Столько лет была для меня светом в окошке, как я ждала твоих приязней. Как лежала тут одна, подушку грызла под грохот твоего отъезжавшего мотоцикла, твои жесты перебирала, каждое твоё слово, всё надеялась столько лет. И вот, когда я освободилась от тебя, сбросила тебя как ветхаж, ты не простила, нет, не простила. Ты и теперь уверена, что все сильно, правда? Но я тебя не боюсь. Не боюсь. Если ты такая всевидящая ведьма Маргана, скажи, что я сейчас собираюсь сделать. Ну скажи, увидь в своих зеркалах. Не можешь? Не можешь. Ну почему же, с усталой жалостью проговорила Анна. Шуршавые скука опять навалилась. и ворочала, ворочала ее, подминала. Ты собираешься меня убить. Женевьева мотнула головой, будто ее ударили по щеке. Привалилась к стене. В тишине слышно было только бормотание Говарда и прерывистое, дурманное дыхание Женевьевы. Мелкими шажками шагала, Она семенила вдоль стены, заходя Анне за спину. Та сидела, не оборачиваясь, затылком, плечами, шеей, чувствуя каждое движение Женевьевы. Надо оборвать это наркотическое безумие, подняться, оставить навсегда и этот дом. Но пульс её уже замедлялся, температура стремительно падала, тело погружалось в вязкую ледяную глину. Первыми как обычно холодели и отвердевали ноги. Женевьева прыгнула ей на спину, навалилась, сомкнув руки на шее. Анна не дёрнулась. мне шевельнулась. Так и осталась неподвижной, только шея под руками рычащей, стонущей же невевы всё больше остывала, коченела. Говорд заметался по прутьям в страшном смятении. В звуковой перебор его старческого клёкота и скрипучих воплей добавился женский плач, стоны, заливистая телефонная трель, И когда Анна в кресле застыла и окаменела, когда воцарилась глухая и злове сковая тишина, в которой несчастным щенком скулила Женевьева, говард взлетел и клювом ударил хозяйку в затылок. Та словно и не почувствовала. Самкнув на горлі Уанни ватні руки, пыталась давить сильнее, сильнее, но как в страшном тягучем сне эта окаменевшая шея не поддавалась. Говорд налетал и бил уже не в её во голову, в лицо. Полбу у неё поползло что-то горячее, заливая глаза, капая красным на рыжую макушку Анны. и расцепить свои клешни. Женевьева уже не могла. Лишь когда обезумевший говор стал долбить её руки, они разжались. Она сползла на пол за спинку кресла, свернулась, окровавленными руками защищая лицо и долго лежала неподвижно, тихо скуля. Ей чудилось, что она вось карусели и кто-то забавляется разгоняя вокруг неё комнату всё быстрее, быстрее, даже с закрытыми глазами она словно бы видела кресло, в котором сидит. Но кто в нём сидит? В конце концов движение карусели замедлилось, и вся комната с креслом, в котором кто-то сидел, остановилась. Женевьева открыла глаза, пытаясь проморгаться от крови. Одиноким утёсом посреди вселенной стояло кресло. Очень важно было вспомнить, кто в нём сидит. Сильная тошнота разлилась по всему телу Женевьевы. Даже ноги и руки тряслись от тошноты. И откуда эта крамешная тишина? Где говор? И день ли сейчас, ночь, сумерки? Сколько она так лежит в натёкшей откуда-то луже. Она с трудом поднялась на карачки, замерла, схватилась руками за высокую спинку кресла и с третьей попытки встала. И тогда взгляд ее уперся в неподвижный затылок Анны. Балансируя обеими руками, Женевьева на цыпочках обошла кресло. Перед нею, чуть привалясь к спинке, сидела абсолютно мертвая, прямая Анна. При виде этого лица с открытыми, застывшими глазами Женевьеву ударило разрядом ужаса. Она попятилась, закричала «Анна! Анна!» Слабо, надрывно кричала она, и Кая под рожащим ногам заструилась моча «Анна!» Кошмарный сон стремительно отвердевал, становился неотменимой реальностью. Только сейчас она поняла, что случилось. Её многодневный ужас и боль, и бредовая ненависть, и вздорные фантазии обернулись по-настоящему застылыми глазами мёртвой Анны. К воплям Женевьевы присоединился в конец обезумевший говорт. перебирая весь доступный ему диапазон голосов и звуков. Она попятилась, споткнулась об Анне на рюкзак, упала, опять вскочила, ее вырвала на ковер. И, пятясь, не в силах оторвать взгляд от этого заледенелого лица, она достигла прихожей, ударилась спиной о дверь, и вывалилась из квартиры. И тогда говорд успокоился. В полной тишине он слетел на плечок мёртвой, клюв раскрыл, склонил голову, внимательно рассматривая мочку уха, словно примериваясь, как бы ущипнуть её по изискней. А она проворковал он: "Анна, мальчик, Дай поцелую. Волосы ещё были влажными. Их она, превозмогая слабость, вымыла прямо под краном в туалете той греческой кофейни, куда заехала, не вполне отдавая себе отчёт, зачем. Просто с улицы через окно заметила уютный угол из двух скамей, накрытых ткаными ковриками, клетку под потолком в ней сидела какая-то жёлтая птичка и упорно твердила лишь одно зато звонкое и задорное коленце главное же тут было тихо и пусто ни души официантка принесла на подносе рюмку с коньяком чашку кофе расставила всё перед анной и вдруг сказала испуганно глядя на её макушку. У вас на голове рана? Вы что, не чувствуете? Здесь кровь. О, благодарю вас. Анна прикрыла голову ладонью, отняла руку, посмотрела. Да, я ушиблась. Принести что-нибудь дезинфицирующее? Нет, спасибо. Если можно полотенце. И вымов голову. Долго отдыхала в уголке под фотографией кудрявой босаногой девочки, сидящей на ступенях греческого храма. Девочка была очень похожа на маленькую Аришу, кажется, даже косила. У входа в кофейню торчало на столбе круглое зеркало, усталое уличное зеркало, проглотившее на своём веку Такое количество автомобилей и пешеходов, что у иного случилось бы жестокое несварение. Честно говоря, Анна не помнила, как попала на эту узкую покатую улочку в Утримоне. Гова, умница, дружище славный. Без его участливого пощипывания и длинных телефонных трелей Так скоро ей бы не вернуться. И хорошо, что за вождение любого транспорта у нее отвечает не мозг, а явно что-то другое. Сейчас она плохо понимала, как у нее хватило сил сползти с пятого этажа и сесть на мотоцикл. В трехэтажном кирпичном доме напротив Две сбегающие полукругом витые лесенки, словно упёрли руки в бока, располагалась мастерская рамочная. Её владелец, изрядный затейник, придумал забавный ход. Квадраты и квадратики, трапеции и прямоугольники обрамлённых зеркал он развесил во множестве и в совершенно беспорядке в витрине на стенах мастерской в глубине. В каждом из таких осколков отражался фрагмент улицы: угол здания с фонарём, турникет со остановкой, витрина магазина дамского белья с двумя разъятыми манекенами и одной самостоятельной, перевёрнутой ногой, крепко стоящей на культе и тянущей вверх сине-носочную ступню. Помнишь, мол, похоронен геройского протеза на пустыре в детстве? А я тут вот живу, интересный светской жизнью. В самом крупном остроугольном фрагменте отражались вывеска над дверью китайского ресторана и окно той кофейни, где сидела Анна. Вернее, в зеркало папали только вензель металлической спинки пустова кресла напротив и руки с чашкой кофе беспорядочные осколки этого мира порушенного развинченного на счастье сваленного в гигантскую кучу её охватило нестерпимое желание выкорабкаться вырваться вылететь из этой никчёмной кучи. Она подозвала официантку, рассчиталась, поднялась и вышла. Надо было где-то переконтаваться. Самолёт на Франкфурт вылетал только утром, и хотя мысль о самолёте в последнее время стала невыносимой, как собственна мысль о чём бы то ни было, Анна всё же надеялась, что во Франкфурте отлежится дня три в своей, не своей, мансарде. А там, одно к одному, уже и октябрь недалеко. Недалеко октябрь с таким невиданно ранним снегопадом, за которым все равно ничего не видать. Тут она вспомнила, что минут через десять начинается ежевечерний салют — с острова Сан-Ильен. Фестиваль небесных огней, необходимый фон для её будущего шоу в казино Демон Риаль. Вот и посмотрим ещё разок на эту забаву, сказала она себе, усмехнувшись. Во влажной синей тьме доехала до старого порта. Глухие бетонные цилиндры элеваторов, подъёмные краны, похожей на гигантскую саранчу. И едва добралась до многоэтажной стоянки, где собиралась оставить мотоцикл, над головой грохотнуло, ухнуло, пыхнуло небо золотыми брызгами, и вдруг всё разом закрутилось на огромном полигоне чёрных небес. Анна остановилась. С детства она любила взмывающие огни. По праздникам они с отцом всегда ездили смотреть салют на Владимирскую горку, рядом с памятником Святому Владимиру. Оттуда весь город открывался. Берег левый, берег правый вспыхивали гигантской медальной панорамой в зареве салютных огней. Но и любая одинокая ракета И одинокая падучая звезда приводили её в восторг, заставляя прослеживать весь зачарованный путь до угасания, до невидимых кругов на небесной чёрной воде. Однако салюты её детства не могли сравниться со здесьней грандиозной вакханалией фестиваля В бешеном темпе из-за деревьев и домов вырастали и опадали букеты вертящихся огненных смерчей, взрывались пунцовые, ярко-зелёные, жёлтые шары, их покрывал фиолетовый дождь мелких бусин, что сползали по чёрному зеркалу вниз, а на них уже накатывались голубые волны, вылетали одинокие белые и синие цветы, поверх которых Плавно и стремительно, в жуткой тишине вырастала исполинская зеленая пальма и, качаясь, валилась на город и рассыпалась в заливе. Утробно ворча последними шкварками, стелился на горизонте низкий лес белых огоньков. На мгновение воцарялась кипящая ожиданием тишь, И вдруг шибала сотней снапов золотого огня, и снова и снова небо ахало, корчилось взрывами искусных персидских узоров, что разрастались, распирали купол неба, расшивая всё новыми лилово-лазоревыми цветами вселенское полотно. А где-то на острове Сан-Ильян Целая команда классных пиротехников готовила все для нового круга безумной огненной пляски. Оттуда, где стояла Анна, открывалась дуга залива Святого Лаврентия и повисшая над ним, сверкающая огоньками, рыбачья сеть моста Кортье. Призрачный корабль Казино де Монреаль, на острове Нотр-Дам плыл, сотканный из множества светляков. Гигантская прозрачная сфера американского павильона Экспо-67 застыла неподалеку от чертова колеса, и в мощных всполохах салюта пульсировала выпуклое черное зеркало залива, смыкаясь с черным зеркалом. ночного неба. Анна стояла, закинув голову, вдыхая протяжный со стороны воды запах водорослей, зажмуриваясь при особо мощных ударах салюта, негромко ахая: "Ай-права!" И снова изумляясь лиловому серебру взлетающих птиц, подаваясь щемящему накату восторга в груди: "Ай-права!" Ай, браво! Вдруг почудилось железная хватка её неумолимого стража ослабла. Показалось, что её оставили, позволили. Отпустили на волю. Обмерив от надежды, она качнулась Будто пробуя границы свободы Для затекшего от оков освобожденного сердца, Не смея верить, может ли быть, И сколотящимся сердцем, может ли быть, Что кончено, вышел срок, все отменено, И жестокий приговор, и снежная буря, И тягостный морок бездомности — что вот ещё мгновение и в брызгах огней ей выпадет вольная прямо в руки под гремящий расписными соловьями сад золотой под замшевый голос влюблённого синеного фагота Ты только подумай, сюда добрались. Я прямо обалдел. Где я нахожусь, думаю, в Монреале или в Сочи на набережной? Главный, я же точно видел, под каким напёрстком этот проклятый шарик, ну точно видел. Хм, дурында. На этой уверенности у них всё и построено. Вот таких лохов, как ты, сам Бог велел разводить. Но какая ловкость рук у этого рыжего, а? Видал? Прям хоть отбивай его у полиции и приглашай в нашу фирму заведовать сбытом. Тот-то -то захохотал и сказал «С бытом воздуха!». Тут Аня послышалась, что ее позвали. По-русски позвали. Поодаль возле машины, в желтом мертвенном свете гаражной лампы, стоял толстяк-альбинос в жеваной тирольской шляпе. Он явно был на веселе, топтался вокруг автомобиля, безуспешно пытаясь открыть багажник и комическими жестами просил Анну пособить. Навалица, дружно весела. Анна попятилась, задохнулась. Всё поняла. Не надейся не отвалится. Вот тебе вольная И никакой другой быть не может. «Ну что ж», — сказала она себе, села на мотоцикл, вывела его со стоянки и, разогнав до предельной скорости, Христина заорала благим адам «Ньютон, не хоть туды! Не хоть туды!» На середине моста кортье вздернула на дыбы и, вылетев поверх ограды, понеслась по зеркальному коридору между чёрным сверкающим огнями залива Святого Лаврентия и чёрным заливом золотого салютного неба